Глава 17. Обелиск, у которого мы оказались, стоял на равнине. Никакой растительности, только глинистая вязкая почва, и вдалеке виднеется что-то вроде гигантского муравейника. Почему я первым делом выбрал именно этот мир? Как минимум, чтобы поднасрать пушку. Он очень не любит, когда его мягкая шерсть пачкается обо всякие непотребства. А Маша четко указала, что чистым отсюда выйти не получится в любом случае. Данный мир населяют насекомоподобные существа, по размеру примерно в человеческий рост. Что в них интересно, так это умение копать. Все они обладают зачатками дара магии Земли и потому роют туннели на ура в кратчайшие сроки. Мне это умение может пригодиться. Если получится убедить этих тварей работать сообща, я думаю, можно будет выстроить вокруг обелиска целую сеть подземных ходов и переместить производство туда. «Будет у нас свой собственный бункер». Вот только я не взял ничего для торга. «Ты не против?» Кое-как отлепив ноги от вязкой чавкающей жижи, я запрыгнул прямо на спину своему питомцу. Тот попытался схватить меня зубами, и мне пришлось поджать ноги, оставив на его спине две яркие коричневые полоски. «А ты что думал? Вези давай. Этот момент все равно должен был рано или поздно настать». «Давно хотел. И не думал, что это будет так легко. тем более я связался с ним телепатически, чтобы немного успокоить. Мой дар постепенно развивается, и помимо навязывания мыслей, я могу в режиме реального времени подключаться к сознанию существа. Единственное условие — это существо не должно быть умнее меня, а значит, как максимум, мне подвластны воробушки, ну или рыбки. Ехать верхом оказалось не очень удобно, но все лучше, чем чавкать по глине. Плюс пушок оказался не жирным, а пушистым, и стоило мне сесть, как я почувствовал задницы, торчащие во все стороны кости. Но надо терпеть, таков путь. Спустя где-то час мы, наконец, приблизились к муравейнику. Отсюда он смотрелся еще более монументальным, но работа выполнена довольно небрежно. Как ни странно, нам навстречу долгое время никто не выходил. Видимо, не посчитав нас серьезной угрозой, рабочие спокойно продолжали выполнять свои функции, совершенно игнорируя наше присутствие. Боюсь даже представить, какая тут численность населения. Миллионы, пожалуй. За те полчаса, что нам пришлось простоять у подножия, пронизанной норами горы из глины, я смог заметить три разновидности местных жителей. Самые мелкие, я назвал их рабочими, гуманоидные насекомые, ростом примерно метр двадцать. Все их тело покрыто светлым тонким хитином, на вид не особо прочным. Строение тела лишь немногим отличается от нашего, разве что форма головы более приплюснутая и напоминает скорее муравьину. Собственно, от муравьины и не отличишь большие глаза, жвала и усики сверху. Также у некоторых проходов стояли охранники. Или солдаты, неважно. Эти ребята уже были покрупнее, и лап у них было ровно на две больше. Эти уже были негуманоидными и опирались на четыре лапы. Что-то вроде насекомых кентавров. Некоторые отличались друг от друга, но в основном незначительно. Кто-то чуть помассивнее, и хитина на них побольше, те вооружены щитом и булавой. Были и тощие, практически без защиты. У них в руках красовались то ли пращи, то ли что-то подобное. И третий вид, который я назвал для себя офицерами. Эти ребята были гуманоидны, и форма головы у них была уже куда более человеческой. Я бы даже сказал, что они люди и есть. Судя по поведению, они управляют всем этим скопищем насекомых. Уверен, есть еще множество видов, но все они прячутся где-то в глубине пещер и покажутся только если мне вздумается напасть. Маша указала их как мирных и не прогадала. Раз не напали сразу, то и в будущем этого делать не будут. Какая им от этого выгода? А вот я могу им что-нибудь предложить. Как минимум, беспрепятственный проход к зомби, что спрятаны под землей в столице. У них-то тут до горизонта ни одного мертвеца не видать. «Эй, мужик!» — поймал я одного из офицеров. Тот, не скрывая своего удивления, уставился на меня и остановился. «Я тут работу предложить пришел. С кем пообщаться можно?» «Вы понимаете меня?» — зашуршал на своем языке он. «Да, собственно, потому и приперся». Переборов свое потрясение, офицер сказал мне следовать за ним. Пушок остался снаружи, так как в пещерах можно окончательно перепачкаться, а он и так уже скорее коричневый, чем белый. Может, не выдержать юная психика таких потрясений. Снаружи муравейник показался мне большим, Но как только я зашел внутрь и начал блуждать по многочисленным ходам за своим сопровождающим, я понял, что видел лишь верхушку айсберга. На деле же основная часть располагается под землей. Мы спускались примерно полчаса по спиралевидному тоннелю, что был в ширину около трех метров, и в высоту аж пять. Несложно догадаться, что такие размеры были выбраны точно не ради мелких рабочих. Значит, тут есть твари покрупнее. Успокаивает лишь то, что, пока я шел, не встретил ни одной негативной эмоции у встречающихся на пути офицеров. В основном им плевать, но некоторым было любопытно посмотреть на пришельца. Остальные же вообще ни о чем не думали. Точнее, не испытывали эмоций. Они, словно машины, выполняли приказы своих хозяев, не отвлекаясь ни на что другое. Спустя какое-то время мы оказались в просторном зале. Весь он, как и все вокруг, состоял из все той же глины, Я не понимаю, почему у них не происходят обвалы. Зал округлой формы, в диаметре примерно метров пятьдесят, если не больше, высота примерно та же, так что комната выполнена в стиле торговой площадки, полусферой. Отделка небрежная, местами даже можно увидеть следы от невероятных размеров когтей. Собственно, буровые машины обнаружились тут же. Жуки размером с громил третьего уровня. Передние хлапы покрыты шипами и имеют форму тяпки. Все для того, чтобы максимально эффективно размягчать и выгребать грунт. В данный момент они находятся в спячке, так как никакой активности ни внешне, ни мысленно не проявляют. «Здравствуй!» — зашуршал огромный жук, что располагался посередине комнаты. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Как минимум потому, что голос в моей голове прозвучал женский. «И вам не хворать!» — ответил я. «Вы тут главное?» «Да, я их мать». Направила она на меня восемь парней мигающих глаз. Я никогда не общалась с представителями иных миров. «Будь добр, расскажи мне о том месте, откуда ты прибыл». «Да, а еще у нас употребляют алкоголь. Как-нибудь притащу, попробуешь?» Закончил я свой длиннющий рассказ. Часа два говорил и показывал. Объяснял, что и как устроено в нашем мире. Говорил о том, как было до прихода системы, и демонстрировал картинки, взятые из моей памяти. Жучиха оказалась благодарным слушателем. Она жадно впитывала все, что я говорил, и даже несколько раз предлагала перекусить или выпить воды. Как оказалось, у них здесь с этим туго. Из-за отсутствия зомби системную пищу выращивать все сложнее. Приходится совершать вылазки на задания и приносить оттуда столько, сколько получается. А это довольно мало. чтобы прокормить такую ораву нужно порядка тонны праха в месяц не меньше собственно поняв это я окончательно осознал что нам по пути а захватили попытки захватить нашу планету она ни на секунду не задумывалась даже после того как я показал что ее подопечным у нас будет лучше проговорили еще несколько часов обсуждая детали сотрудничества из плюсов Нам вечное пользование предоставит троих офицеров, причем не самых хилых. Они здесь как раз отвечают за строительство, и на их попечении есть 60 рабочих, каждому по двадцатке. Так оптимальнее. С моей стороны надо будет раз в неделю открывать портал. Опять же, за их счет. И все. В случае угрозы мы пообещали друг другу помощь. Как минимум земные военные технологии ее впечатлили. Уж больно жуки боятся огня. А меня поразило многообразие видов, которые мне представила королева. Да, именно так она и попросила ее называть. Но я не гордый, королева так королева, я и сам вон тот еще ферзь. Договорившись встретиться через два дня у обелиска, почапал обратно. Дел еще много, и надо за сегодня обойти еще хотя бы пару миров. Было бы круто договориться со всеми, но иллюзий я не питаю. Уверен, где-то попадутся и агрессивные, и жадные твари. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Нечего загадывать. Надо работать. Пушок оказался чем-то недоволен. По крайней мере, об этом можно судить по его недоброму взгляду. Он все это время стоял без какой-либо возможности прилечь, так как везде и всюду внизу только грязь, а он по-прежнему питает надеждой не запачкаться окончательно. На этот раз вести меня. Он категорически отказался. Только я взгромоздился на него, как подлый зверь подпрыгнул, и растворился в воздухе, отправив меня мордой прямо в коричневую жижу. На вкус, как земля, кстати. Но вот как это объяснить людям на той стороне обелиска, не знаю. Весь оставшийся путь прошел за считанные минуты. Пушок истошно рычал и пытался увернуться от летящих в него градом кусков грязи. И иногда ему это даже удавалось. Но так или иначе, пока он самостоятельно не нырнул в вязкую глину, я к обелиску не притронулся. Чистоплюй хренов. Будет еще меня в говно скидывать. Некоторое время я думал, куда отправиться дальше. Домой? А какой смысл? Все равно, пока все миры не обойду, отдохнуть нормально не получится. Тем более, что через два дня мне надо будет открывать портал, и лучше к этому моменту набрать побольше союзников, чтобы много раз к этому не возвращаться. «Хочешь помыться?» — улыбнулся я спрятавшемуся за камнем Пушку. «Сейчас организуем». «А теперь попробуйте». Профессор протянул мне новый образец оружия. С виду обычная граната, похожая на немецкую времен Второй мировой войны. Удобная ручка, чека, все как полагается. Замахнувшись, метнул ее в кучку манекенов. Предполагаемый отряд противника. Как только она коснулась земли, во все стороны прокатилась голубоватая полупрозрачная волна и через секунду громыхнул взрыв. Не знаю, из чего были сделаны манекены, но результат превзошел все мои ожидания. Осколки и взрывная волна разбили заледеневшие статуи в мелкую крошку. «Чет я даже очкую теперь такими кидаться», — резюмировал я и аккуратно положил в коробку следующий экспериментальный снаряд. «Так и я тоже», — хохотнул он. «Давай-давай, бросай следующую. Энтузиазма у него хоть отбавляй. За прошедшую неделю профессор полностью освоился в мастерской и своим авторитетом подвинул Петра без каких-либо проблем. Тот даже рад был. Теперь вся мастерская ходит под ним, если можно так сказать. И как раз за последнюю неделю было сделано очень и очень много. Открылось множество цехов, появились специализированные строительные бригады, началась добыча полезных ископаемых в других мирах. Маша только и успевала, что носиться по мирам и таскать пробы грунта оттуда на анализ профессора и его бригаде ученых. В бункере ожидаемо были самые светлые умы страны. И теперь, когда над ними не висит гнет больного правительства, они начали работать в полную силу. Тем более поняв, что за это можно еще и уровни набить и, как следствие, поправить здоровье. Они в большинстве своем люди совсем не молодые, и на примере бабки поняли, что уровни — это не пустой звук. Муравьи, как и обещали, поступили к нам на службу ровно в срок. А также я сопроводил их до столицы и показал метро. Всего, под удивленные взгляды людей, из портала вышло несколько сотен разнокалиберных жуков. И мне почему-то кажется, что это лишь начало. В будущем, когда они поймут, что праха здесь дофига и больше, делегации будут лишь расти. Но это уже их дело. Уговор есть уговор. Собственно, приоткрыв гермозатвор на крайней станции метро, я их и оставил. Надеюсь, все не передохнут, а то у королевы ко мне появится много вопросов. Жуки, как ожидалось, отменно копают, даже лучше, чем я думал, в частности, офицеры. Их магия земли позволяет разрыхлять и спрессовывать грунт, что позволяет в кратчайшие сроки рыть глубокие туннели. Тем временем рабочие споро таскивают лишнюю землю и складывают ее куда скажешь. Без каких-либо вопросов и хоть сутками напролет. Поначалу я даже подумал, что они зомби, но нет, живее всех живых. Просто устают медленно, а отдыхают быстро. Бери больше кидай дальше. Пока летит, отдыхаешь. Вот на них эта поговорка вполне себе работает. Помимо жуков, за последнюю неделю удалось привлечь к работе всего две бригады. Первая — какие-то мутные пещерные ребята. На их планете гравитация крайне сильна, а потому родились они довольно низкорослыми, но при этом коренастыми. Очевидно, гуманоидная раса. Полностью покрытые черным мехом, руки длинные и мощные, и существа эти похожи на обезьян, но без хвостов. Зато с железом работают как надо. Жили они в основном под землей, а потому издавна контактировали с рудой напрямую. Их как раз разместили в свежевырытых норах, и подземный городок с каждым днем растет. А также валится лес вокруг, ибо эти ребята взялись вплотную за изготовление стали. Материалы не берут из автомобилей, коих вокруг разбросано в достатке. С этими товарищами договорился без проблем. Просто обратился в звери, и объяснил, кто тут главный. Да, они хорошо, но иначе они наотрез отказывались со мной общаться. В их родном мире все по праву сильного. Так что, можно сказать, этих ребят я забрал в рабство. Ровно 19 уродцев, но они все равно довольны. Еще бы, работать на такое сильное существо, что смогло нагнуть всю стражевых пещеры. И последнюю бригаду я назвал древолюбами. Пока обезьяны вырубают лес, эти ребята его восстанавливают. Общение с растительным миром у них в крови. Максимально мирные ребята, что заслужили среди местных, погоняло растоманы. А что, любят природу и мир. Согласились на сотрудничество в обмен на защиту, все племя перекочевало к нам, но их всего-то было чуть больше сотни. Умеют, как Андрей, ускорять рост, но плюсом к этому изменять некоторые свойства растений. Теперь наши изделия из дерева стали чуть ли не прочнее, чем металлические. И это лишь верхушка айсберга. Возможности к применению их способностей просто тьма. И постепенно они начинают социализироваться в нашем обществе, раскрывая свой потенциал все больше. Думаю, через месяц-другой их можно будет заставить выращивать хищные растения. К этому моменту, правда, я уже отключу систему. Ну или сдохну. Тут уж как повезет, не все от меня зависит. И вот всего за 7 дней моего пребывания в поселке все кардинально изменилось. Людям пришлось привыкнуть к нашей излишней многонациональности. Даже многорасовости, я бы сказал. И мирцы полностью включились в работу и благодаря мне могут общаться с другими отделами производства. Из бункера перетащили все ценное оборудование, а также со складов в округе наворовали достаточное количество инструмента. И все ради нынешнего момента. Испытав несколько образцов оружия, я окончательно решил, что пора начинать продажу. Гранаты, пистолет и даже ружьишко сварганили. Причем патроны сделали хитро, воссоздать будет довольно сложно. Оружие решили продавать дешево, а вот патроны подороже, чем в среднем по рынку. Так получится закрепить за собой постоянных клиентов, и им придется нести нам деньги регулярно. Поведутся раз на низкий ценник, и все, рыбка на крючке. Подло, но, по идее, результативно. Ну что, можно продавать, хлопнул я в ладоши и осмотрел склад оружия. Много чего набралось, конечно. «А продавца, может, другого?» — покосился на меня профессор. «Потом обязательно, но первый день я сам хочу». На торговую площадку проник бесплатно и сразу подошел к основному торговому обелиску. Там всего за пару секунд выбрал нужный пункт, и со счета сразу списалась круглая сумма. Ну, теперь можно и поторговать.